Глава шестнадцатая Я усмехнулась тому, как круто изменилась моя жизнь. Кентавры, оборотни, маги, теперь и ирлинги в числе моих знакомых. «Расскажите о своем народе», — попросила я. «Неужели вы ничего о нас не знаете?» — удивился он. «Может, и знала, но забыла», — весело ответила я. Я неудачно упала, ударившись головой, и потеряла память. Так что буду рада узнать об ирлингах от первого источника. Я решила рассказать ему об этом, так как он все равно узнает. Думаю, при дворе Эгнуса об этом вовсю судачат, и он все равно услышит сплетни. Тем более это объяснит странности моего поведения и отсутствие некоторых манер и знаний этикета. Кто их знает, как должны себя вести воспитанные принцессы? Хорошо, хоть Шеридана во мне все устраивала, и он позволял мне быть собой. «Вы потеряли память», — ошарашенно проговорил он с недоверием, смотря на меня. «Представляете, выражение лица Крона было столь забавно, что я не сдержала смешок. А теперь вообразите удивление Шеридана, когда я открыла глаза после того, как пришла в себя и поинтересовалась, кто он». «Тогда это все объясняет», — задумчиво проговорил он, но, увидев мое недоумение, тут же добавил. «Будь я на месте вашего мужа, это бы разбило мне сердце». Шеридана так легко не проймешь, и он тут же уведомил меня, что является моим мужем, и от нашего брака мне отвертеться не удастся». «И что же вы?» — заинтересованно спросил Крон. «Сказала, что еще не сошла с ума, чтобы отказываться от такого красавца», — со смехом произнесла я, вспоминая тот момент. «Как давно вы потеряли память? Меньше двух месяцев назад. И все же я не понимаю...» «Что заставляет вас держаться за этот брак?» — допытывался он. «Вы потеряли память. Ваш брак так и не стал настоящим. Почему же вы упорствуете?» «А вам не приходило в голову, что понятие чести не позволяют мне отказываться от брачных клятв? Пусть даже я их не помню». Моя веселость исчезла, и я с вызовом взглянула на него. «Тем более у меня было время заново узнать своего мужа и влюбиться в него». «Позвольте усомниться в последнем. Это почему же?» «Потому что это бы разбило мне сердце», — ответил он, лаская меня взглядом. «Ох, а эти птички — настоящие дон-жуаны», — хмыкнула я. «Ты ему о любви к мужу, о крону лишь бы пофлиртовать». «Вы настоящий придворный», — заключила я. «Это почему же?» — удивился он. «Врете и не краснеете». «Надо же!» Он даже попытался придать себе оскорблённый вид. «Крон, я не настолько наивна, чтобы поверить, что такой искушённый мужчина, как вы, будет говорить такое всерьёз девушке, которую знает меньше суток. Признайте, вы решили польстить женскому тщеславию». «Неужели вы не верите в любовь с первого взгляда?» – коварно спросил он, ничего не подтверждая и не отрицая. «Я бы ответила утвердительно». Но Шеридан запал мне в сердце с первого взгляда. Решила я напомнить о муже и моих чувствах к нему. «Позвольте высказать мое мнение», — произнесла я. «На мой взгляд, с первого взгляда рождается симпатия, притяжение. Истинная же любовь появляется после того, как узнаешь человека, после споров и примирений с ним, когда разделяешь его мысли и мечты». Удивительные слова для столь юной девушки. Крон давайте оставим эту тему предложила я не желая акцентировать на этом внимание возможно девушки в возрасте ауэрии действительно смотрят на любовь иначе мы уклонились расскажите о своем народе как вы живете какие у вас традиции и верования по крону было видно что тема его зацепила и как не хочется ему менять ее но придворное воспитание взяло свое и он начал мне описывать как прекрасны горы и их замки от воспоминания о доме Его глаза мечтательно засверкали. Не выдержав, я усмехнулась. Я слышала слова, что лучше гор могут быть только горы. По вам видно, насколько был прав человек, сказавший это. «Был бы рад показать вам их, чтобы вы и сами убедились в правдивости этих слов», — галантно произнес он. «Верните меня мужу, и мы с радостью нанесем вам визит», — ответила на это я. «Мои слова не понравились ему» и он продолжил рассказ с чуть меньшим энтузиазмом. Нет, а чего он хотел? Чтобы именно я приняла его приглашение? Ага, разбежалась. Вот же шустрая птичка. Нет, надо почаще Шеридана упоминать, чтобы у него фантазия не разыгрывалась. Что-то он действительно как-то резво стал за мной ухаживать. Могу ли я ему доверять? Как бы не попасть из одной заподни в другую, а то унесет меня в горы и поминай, как звали. Если с Эгнусом Шеридан разобраться способен, то насчет успеха военных действий в горах я сомневаюсь. Хотя, зная Шерри, он меня из-под земли достанет, — не удержалась от улыбки я. Как оказалось, у Ирлингов балом тоже правила монархия. Были и свои боги. Поклонялись они некоему божеству Цирбису, который имел тело человека, а голову птицы. Мне это сразу наш Египет напомнило, там тоже вроде было подобное божество. У этого Цирбиса жена тоже была человеком. Ох, так и тянет их на человеческих женщин. Вот только жизнь у него сложилась счастливее, и были у него дети, которые тоже обладали божественной силой и заняли свое место в их пантеоне, да еще стали прародителями людей-птиц. Крон, я вот понять не могу, если вы раньше придерживались политики невмешательства, то почему сейчас ваш король решил поменять свои взгляды? Или у вас переворот случился? Это я к тому, что он же говорил про новое веяния, а если король не сменился, то как стал возможен их визит к Эгнусу? Их народ был разделен на кланы, но подчинялся монарху. Или крон относится к тем, кто пошел против него? Наш правитель прислушался к мнению своего народа и своих сыновей, осторожно ответил он. «А, значит, молодежь у нас прогрессивная», — усмехнулась я. «Что, простите?» — не понял он. «Значит, сыновья еще не укрепились во взглядах и поддерживают перемены», — перефразировала я. «Между прочим, правильная политика. Перемены — залог прогресса». «Прогресса?» — надо завязывать с современными словечками, — одернула я себя. «Прогресс — это движение вперед, развитие к лучшему», — пояснила ему. «Вы считаете, что они правы?» — с любопытством спросил он. «Конечно!» «На мой взгляд, вы слишком долго жили в изоляции, а это не есть хорошо. Только взаимодействие с другими народами вы и сами будете развиваться. Ваши начинания хороши, только правильно выберите, с кем иметь дело». Я не удержалась и вернулась к нашим баранам. «Надо же подорвать доверие к Эгнусу. Если у того с этими птичками срастется...» то Шеридана может ждать неприятный сюрприз. «Не знаю, не знаю», — произнес Крон. «Эгнус предлагает нам уж очень заманчивые условия». «Есть такая поговорка, что бесплатный сыр только в мышеловках», — с усмешкой сказала я, в душе проклиная так называемого папашу. «Еще неизвестно, чем эти условия обернутся в дальнейшем, и будет ли он их придерживаться». «Вижу, что отца вы не поддерживаете», — задумчиво проговорил он. «Он потерял мое уважение». «Даже так?» «А как еще относиться к человеку, слову которого нельзя доверять?» «Не нарушен договор с кентаврами, то жил бы спокойно, и народ бы процветал». «Теперь же втянет государство в войну». «Даже несмотря на его союзников, я уверена в победе шаридана «Подумайте, надо ли принимать участие в конфликте?» который вас уж никак не касается. Вы не перестаёте меня удивлять, даже не зная восхищаться или сожалеть, что такую прекрасную головку волнует политика, а не платье и украшения От возмущения я даже остановилась и постаралась вырвать свою руку из его. Но кто же мне дал? Мне только и оставалось, что сверлить его яростным взглядом. Ну, знаете! У меня просто слов не было от злости. Еще один самоуверенный самец, предпочитающий видеть женщину беременной и у плиты. Вот бы на него наших феминисток натравить. Тут поневоле заинтересуешься, когда от этой самой политики зависит твоя судьба. Между прочим, очень унизительно себя ощущать разменной монетой в руках собственного отца. «Я не хотела вас обидеть, на комплимент это было мало похоже», — фыркнул я. Вдруг он посмотрел вперед, к чему-то прислушиваясь. Я-то ничего не слышала, кроме шелеста листвы, но крон напрягся. «Кто-то идет», — сообщил он. «Идите ко мне». Он притянул меня к себе и сошел с тропинки. Я хотела возмутиться, но он шикнул. Я стояла, прижатая к нему спиной, а его руки обнимали меня за талию. В нем чувствовалась сила, как в сжатой стальной пружине. Вдалеке появилась фигурка девушки. Это служанка из дома. Видно, меня долго не было, и ее послали проверить, все ли у меня в порядке, о чем я и сообщила Крону. «Пусть пройдет», — тихо сказал он. «Странно, зачем?» — я хотела возмутиться, но передумала. Ясно, как день, что он активировал защитный амулет, что делает его невидимым. Вот и проверим, действует ли он и на меня. Надо же знать, сможем ли мы вдвоем незаметно сбежать, если что. Как оказалось, действует. Девушка прошла в метре от нас, и мы для как будто не существовали. Подождав, пока она скроется, я зашевелилась и вырвалась из объятий. «Мне пора возвращаться», — я и не заметила, как пролетело время. «Да и она сейчас обнаружит, что меня нет у озера и поднимет тревогу», — сказала я, повернувшись к нему. Вот только я его не увидела. «Как же так?» «Значит, амулет действует лишь при тесном контакте!» Протянув руку, я дотронулась до его груди. «Ага, он еще здесь!» Мои пальцы тут же были накрыты его рукой. «Тогда до встречи!» — услышала я. «Надеюсь, наша следующая встреча будет так же незабываема!» — помечтая, — фыркнула я. «Не думаю, что еще раз залезу в озеро без рубашки, а то ходят здесь всякие, забывая уведомить о своем присутствии!» И тут произошло невероятное. Он притянул меня к себе и поцеловал. В губы? Сволочь, даже руку на затылок положил, не давая мне вырваться и избежать поцелуя. Меня сжимали в поистине стальных объятиях, а горячие губы терзали мои, требуя ответа. Я же сжимала зубы, не пуская его, и не оставляла попыток вырваться. Он проложил дорожку из поцелуев по моей щеке и чуть прикусил мочку уха, «Я буду ждать нашей встречи, моя дикая роза», — шепнул он, и меня обожгло его горячее дыхание. Затем я получила долгожданную свободу. «Не могу сказать того же», — зашипела я, так как на горизонте появилась служанка, спешащая обратно. Раздался смешок, и шелест крыльев, похоже, наглая птичка улетела. Я же осталась с пылающими губами и стойким желанием придушить не в меру распоясавшихся. «Ваше Высочество, у вас все в порядке?» с беспокойством спросила девушка, подходя ко мне. «Все хорошо, я гуляла в лесу. Соберите вещи, я возвращаюсь в дом». Девушка присела в реверансе, а я пошла к дому. Надо было о многом подумать. Эта встреча выбила меня из колеи. Правду говорят, незнание блага. Неутешительные новости не давали покоя. Быстро же Эгнус аннулировал мой брак. Возникает вопрос, к чему так спешить. Он должен был понимать, что как только это дойдет до Шеридана, то тут же разразится война и оттянуть ее не удастся. Единственное, что приходило в голову, это то, что вся спешка из-за визита Ирлингов, видать, действительно хочет опять меня повыгоднее продать и использует как разменную монету, желая заключить с ними договор. Интересно, кому из принцев меня хотят сучить. Вряд ли наследнику. Все же после брака с кентавром моя репутация не так уж и чиста. Успокаивало лишь одно, что какие бы договоры Эгнус не подписывал, но заставить меня произнести брачные клятвы он не в силах. Так что еще поборемся. Интересно, как скоро папочка собирается сообщить мне о новом замужестве? Вот только его ожидает не в меру упрямая дочь, которая не собирается отказываться от брака с кентавром. Стоит наслаждаться последними спокойными днями, так как, похоже, скоро меня опять призовут ко двору. Должен Джон представить меня женишку. И тут меня как током ударило. Крон. Ведь не даром он прилетал. Кто он? Неужели тот самый жених? Тогда становился понятен его флирт и недовольство, когда я упоминала Шеридана. Даже его наглый поцелуй обретал смысл. Хотел заявить права на будущую невесту. Сволочь, рассмотрел меня обнаженный и губу раскатал. То-то условия, предлагаемые Эгнусом для него, оказались заманчивыми. Неужели он принц? По наглости и самоуверенности похоже, но и всем аристократам это свойственно. Не думаю, что правитель птиц послал бы для переговоров наследника, так что, скорее всего, это действительно второй сын или кто-то из высокопоставленных придворных. На мой взгляд, для второго варианта он слишком молод, а вот для первого — самый раз. Вспомнив его поцелуй, я вздрогнула. Настроен он решительно. Не хотелось бы оказаться одной из причин, по которой они заключат договор с Эгнусом. Надо дать ему понять, что с этой стороны ему ничего не светит. Не мешало бы еще про ритуал объединения душ рассказать. Знать бы только, значит, это для них что-то или нет. Весь следующий день я разрывалась в сомнениях, идти на озеро или нет. С одной стороны, хотелось узнать, есть ли новости, но с другой, где гарантия, что он опять не полезет целоваться? Если же я явлюсь навстречу, то получится, что все мои протесты — лишь видимость, и я возмущалась лишь из приличия. В общем, на озеро я не пошла, но и сидение дома не выдержала. Приказав седлать лошадь, я поехала перед ужином кататься, но в противоположную от озера сторону. Да еще днем пришло письмо от Эгнуса. Этот гад решил прислать мне воспоминания из детства о Уэрии, расписывал, как он любил мою мать. Свою радость при моем рождении, несмотря на то, что я оказалась не мальчиком, как сильно я напоминаю ему бывшую жену и что очень ему дорога, Все бы хорошо, но там не было и слова о том, что он уже расторг мой брак с Шериданом. На что он рассчитывал? Задобрить свою дочь, чтобы она была более покладистой и не ломала его планов? Добрых чувств меня к нему не было. Я понимала, что он мой враг, и не остановится ни перед чем, один ритуал чего стоил. Все эти сладко-лживые слова мое мнение о нем не изменят. Видно он совсем свою дочь за дуру держит, если после всего, что было, прислал это письмо. Или это оправдание перед самим собой, что не такая уж он и сволочь, а любящий отец? Да. Поездка на лошади успокаивала, да и лошадку мне подобрали спокойную. Пусть я и не очень хорошо держалась в седле, но было бы желание научиться. После моей скачки на ширедане я уже ничего не боюсь. Внезапно лошадь заржала, мотнув головой и остановилась. «Искра-то чего?» — погладила я ее по шее. Мы уже давно шли шагом, что не мешало мне витать в своих мыслях, поэтому остановка получилась нерезкая, но в чем дело-то? Я попыталась послать ее вперед, но она лишь переминалась на месте. «Крон!» — заподозрила я неладное. Раздался легкий смешок, и он снял покров невидимости. Держа заудила лошадь и поглаживая ее по морде, Он смотрел на меня насмешливым взглядом, как всегда в черном и такой же самоуверенный «Ваше высочество, вы забыли предупредить об изменении места нашей встречи», заявил этот наглец. «А вы все еще хотите забыть, что я замужем?» резко спросила я. Ничуть не смутившись, он лишь оскалился в хищной улыбке. «Принцесса, не могу передать, как я рад нашей встрече. Не могу сказать того же». Холодно произнесла я. Вы злитесь за мой невинный поцелуй. Если тот поцелуй был невинный, то я девочка. Что вы, я счастлива, когда малознакомые мужчины целуют меня, не интересуясь моим отношением к происходящему, язвительно произнесла я. Вы так прекрасны, что должны бы уже привыкнуть к тому, что мужчины рядом с вами теряют голову. Прекрасное оправдание своей распущенности. Не удержалась от уколы я. Вы слишком строги, зато вы к себе слишком снисходительны. Он не выдержал и рассмеялся. И что мне делать? Вместо того, чтобы проникнуться, этот гад веселиться Мою лошадь все еще удерживали, я даже уехать не могла. Так и хотелось плюнуть на все и хоть пешком пойти в обратную сторону, подальше от него. Ладно, посмотрим, как будет себя дальше вести, а не то оставлю его с лошадью общаться, решила я. «Позвольте загладить свою вину и поделиться с вами новостями», произнес он и протянул мне руку, предлагая спешиться. «Вот же гад! Понимает, чем меня взять, и что теперь я не уеду!» Пришлось спешиться. Я взяла поводье лошади и пошла по направлению к роще. Слева был небольшой луг, но там общаться с ним я не хотела, так как чувствовала себя как на ладони. Крон шагал рядом, бросая на меня взгляды. «Так что вы хотели мне рассказать?» спросила я. «Вы сегодня прекрасны», — с чувством произнес он. В его глазах плясали смешинки, и он добавил, «Даже когда вы хмуритесь, это вас совершенно не портит». Я остановилась и посмотрела на него. «Надо прояснить ситуацию, а то мы сейчас опять начнем играть в игру «101 способ уйти от ответа». «Давайте я вам кое-что объясню», — постаралась собрать остатки самообладания и не сорваться. «Единственная причина...» Почему я еще с вами разговариваю? Это та, что я хочу узнать новости. Если вы продолжите уходить от ответа, то я просто покину ваше общество. Неужели я вам настолько неприятен?» Веселье исчезло, и на меня смотрел очень опасный мужчина. «Давайте подумаем. Вы подглядывали за мной без моего ведома. В общении со мной стараетесь игнорировать тот факт, что я замужем?» Да еще навязываете свои ласки, предварительно не убедившись, что они желанны. Мотивы ваших поступков мне непонятны. Возможно, вы примете сторону врага и будете сражаться против моего мужа. Теперь скажите, как мне к вам относиться? То, что я сказала, очень не понравилось Крону. Даже черты лица стали резче, и он сжал губы. Правильно ли я понимаю, что вы считаете своего отца врагом? ответил он вопросом на вопрос. Я уже даже не удивилась этому. Вчера еще поняла, что он отвечает на вопросы лишь тогда, когда ему это выгодно. Кем мне еще его считать? Он решил разрушить счастливый брак в угоду своим планам. А как же дочерняя привязанность? Вы забыли, что я потеряла память? Зато благодаря этому я могу беспристрастно оценивать его поступки, не делая скидку на наше родство. Хотите? «Я верну вам воспоминания», — неожиданно предложил он. «Это каким же образом?» — даже опешила я. «Пустите меня к себе в голову, и я смогу найти поврежденные участки и восстановить их». «С ума сойти! Кто он и какими способностями обладает? Неужели им подвластны некие ментальные силы?» Его предложение меня поразило. Он вообще подумал, что мне предлагает. «Да даже потеряй я на самом деле память, и то ни за что бы ему не доверилось!» «Нет!» «Вы не хотите вернуть память?» — удивился он. «А зачем? Мне сегодня отец прислал сентиментальное письмо с воспоминаниями о моем детстве и словами о том, как сильно он меня любит. Но это лишь слова. Поступки его говорят об обратном. Может, вам все же стоит вспомнить свое детство?» Чтобы быть более снисходительной к отцу, настаивал он. Давайте вы не будете вмешиваться туда, куда не просят, отрезала я. Ваша настойчивость в этом вопросе подозрительна. С чего вы взяли, что я вам настолько доверяю? Где гарантия, что, вернув одни воспоминания, вы не лишите меня других? Вы считаете меня настолько бесчестным? вскинулся он. Я считаю, что вы делаете лишь то, что выгодно для вас, и альтруизм вам «Несвойственен». Он замер напряженно, смотря на меня, а потом на его лице скользнула кривая улыбка. «Даже не знаю, мне оскорбиться или восхититься вашей проницательностью?» «Ответьте честно на один вопрос», — попросила я. «Что вы хотите узнать? Вы действительно способны уничтожить воспоминания?» «Нет», — кратко ответил он после секундной задержки. Вот только я уловила эту секунду, и мне это не понравилось. У меня зародились подозрения, и я полуутвердительно произнесла. «Значит, вы способны блокировать их?» Крон бросил на меня быстрый взгляд, и мне уже не нужен был его ответ. Я попала в точку. Кровь заледенела в моих жилах, и я невольно сделала шаг от него. Он отметил мою реакцию, и его глаза сузились. «Черт, я почувствовала себя беззащитной!» «Мы здесь наедине, и доверие у меня к нему не на грамм. Может, его вообще Эгнус послал?» «Я не причиню вам вреда», — заверил он меня. «Ага, так я ему и поверила. Вам нечего бояться. На вас мои силы не действуют. Я не смогу ничего сделать без вашего на то согласия». «Что значит «не действуют»?» Скинулась я и сделала еще шаг от него. «Получается, вы уже пытались?» Мое чувство самосохранения вопило, что пора бы уносить отсюда ноги. Это надо же было так влипнуть. Получается, что пока мы вчера общались, он пытался влезть мне в голову. «Не бойтесь», — мягко произнес Крон, стараясь не делать резких движений. «Мы просто видим энергетические потоки и способны немного управлять ими. Вчера я отметил необычность ваших, и лишь когда вы сказали про потерю памяти, то понял, в чем дело». У нас в храмах есть жрицы, способные общаться с духами мертвых. Так вот, когда дух входит в тело, то рисунок энергетической сетки меняется примерно как у вас сейчас. Но такого я никогда не видел. Возможно, ваша травма головы дала такие последствия. Если он считал, что его слова меня успокоят, то ошибся. Это он сейчас не понимает. А если заподозрит? что в теле Ауэри иная душа. Надо срочно менять тему и отвлечь его. Вы обещали рассказать новости, напомнила я. Крон заметно расслабился. Видно, понял, что гроза прошла стороной, и я не побегу с воплями от него. Да я бы с радостью побежала, вот только далеко ли убегу. Ваш бывший муж прислал уведомление о полном разрыве отношений с государством Эгнуса и объявил войну. Началось выдохнул я. Эта новость произвела на меня такое впечатление, что я даже не стала бодаться по поводу бывшего. Что с восстаниями на границах? Подавлены. Должен заметить быстрее, чем хотелось бы вашему отцу. Остались мелкие очаги сопротивления, но ничего серьезного. Спасибо за информацию, кивнула я. Надо сказать, что была удивлена тем, как он сразу ответил на вопросы. «Не заболел ли часом? Или хочет усыпить мою бдительность?» «Это все, что вас интересует?» — спросил он, делая маленький шажок ко мне. «Вы хотите еще что-нибудь сообщить?» — поинтересовалась я тут же, напрягшись. «Неужели вам не интересно как продвигаются наши переговоры?» «А они продвигаются?» а «Вы спросите», — соблазнял он меня, делая еще один шаг в мою сторону. «Хотите сказать, что вы даже ответите?» Я еще стояла на месте, но подумывала о том, чтобы включить задний ход, и плевать, что это будет выглядеть, будто я его боюсь. Его осторожное приближение мне совсем не нравилось. «Смотря что мне за это будет?» «По идее, ожидается, что я спрошу, что же вы за это хотите, но дело в том, что не так сильно я хочу это знать, чтобы предлагать вам что-то взамен». Крон оказался слишком близко ко мне и смотрел на меня с легкой улыбкой на губах. Может, я брежу, но в ней сквозила нежность. Когда же он сделал стремительное движение рукой и заправил мне за ухо ускользнувший из прически локон, коснувшись при этом моей щеки, мое сердце в этот момент сделало кульбит, и я от него отшатнулась. «Крон! Кто вы?» — вырвалось у меня. Я его удивила вопросом. Видно, он ожидал возмущения или иной реакции на свои действия. Я же хотела получить ответ на свой вопрос, желая знать, с кем имею дело. «Что вы имеете в виду? Вы принц или высокородный аристократ? Это имеет значение?» Опять он начал свою игру ухода от ответов, поморщилась я. «Не ответите, поняла я. Без разницы, просто сбивает с толку ваше поведение». Не в обиду будет сказано, вы интересный мужчина, но далеко не красавец. При этих словах его брови удивленно поползли вверх. А чего он ожидал? Листить ему я не собиралась. Ведете же себя, как подарок, как будто привыкли, что вашим вниманием дорожат, и не можете поверить, когда вам дают понять, что оно нежеланно. Скорее всего, вы принц. Будь вы просто аристократом, это бы не объясняло ваше раздутое эго и самомнение. Крон выпал в осадок от моих слов. Лицо у него было поистине офигевшее. «К чему вы ведете?» — наконец пришел в себя он. «Ни к чему, просто мысли вслух. Благодарю за визит и доставленные новости, но мне пора», — официальным тоном закончила я. «Вы меня уже покидаете?» Он перехватил поводье не давая мне развернуть лошадь. «Как видите? К чему такая спешка «Вам честно или дипломатично?» «Предпочитаю честный ответ, но подозреваю, он мне не понравится», с легкой усмешкой ответил Крон. «У меня нет причины вам доверять. И встречаться с вами наедине не самая лучшая идея. Ваши способности вызывают тревогу, а ваше поведение тем более». «Разве я причинил вам вред?» «Нет, но вы обладаете удивительной способностью выводить меня из себя». Общение с вами лучше разбивать на малые дозы и принимать как лекарство. Как это понимать? Это когда понимаешь, что необходимо, и миришься с плохим вкусом и горечью. Похоже, мне удалось задеть его за живое Его глаза почернели и превратились в тёмные омуты. Он тут же освободил поводье и даже сделал шаг назад, освобождая мне дорогу. «Не смею задерживать», — произнёс он ледяным тоном. Я не стала медлить. Быстро сев в седло, я поспешила покинуть его, пока меня отпускали. Жалела ли я? Нет. Он начал меня пугать. Даже если бы он решил помочь мне с побегом, то разве я могла доверять ему? Где гарантия, что он не унесет меня в горы и не превратит в свою игрушку, предварительно хорошо покопавшись меня в голове? Так что ну его нафиг!» Вернувшись домой, я передала лошадь на попечение конюхов и пошла в дом. Мне навстречу вышла Маржина. «Ваше высочество, как прогулялись? С вами все в порядке, вы немного бледны?» — с беспокойством спросила она. «Все хорошо, Маржина. Прикажите принести охлажденного сока ко мне в покое, сегодня жарко, а я переодеваться», — приказала я и двинулась к себе. Та сделала реверанс и пошла отдавать приказание. Я же, только поднимаясь по лестнице, поняла. Она назвала меня Высочество. А еще вчера обращалась Величество. Выходит, до них уже дошли новости, что мой брак с Шериданом расторгнут. Настроение скатилось вниз. Хотя плевать, что думают остальные, какое мне до них дело. Главное, что мы любим друг друга. А все эти обряды, тьфу на них. Я взглянула на кольцо на моей руке и на душе потеплело. Вот залог его любви. Он подарил мне его, исходя из наших земных традиций, и именно это имеет значение. К тому же, как бы Эгнус ни старался, а обряд, проведенный Шериданом, ему не расторгнуть. Я улыбнулась, вспомнив, как злилась на Шерри из-за того, что он не поставил меня в известность перед тем, как провести его. А теперь он стал залогом нерушимости нашего брака. М да Приняв душ и переодевшись, я плюхнулась на кровать, раскинув руки. Ничего, мне остается держаться и ждать Шеридана. Интуиция подсказывала, что столкновение с Игнусом не за горами. Беспокоила, как он поведет себя, когда, несмотря на амулет, я откажусь выйти замуж. У меня уже не оставалось сомнений, что он постарается меня спихнуть птицам. С глаз долой, как говорится, и с выгодой для себя. Беспокоили их способности, они действительно пугали. Хорошо, хоть на меня они не действуют без моего согласия. Конечно, если верить словам Крона. При этом мысли тут же перескочили на него. Вот чего ему от меня надо? Увидел обнажённый и настолько впечатлился, что решил приударить. Как же он меня раздражал. Общение с ним морально выматывало. Самоуверенный, избалованный женским вниманием принц. Думаю, я привлекла его внимание лишь потому, что не пала под чарами его обаяния. «Действительно, захотел приударить, а ему постоянно мужа при каждом удобном случае вспоминают», — хохотнула я. «Интересно, сколько ему лет?» «На вид от двадцати пяти до тридцати». Вот только глаза смущали. Когда он терял контроль над собой, да вот хотя бы как сегодня-то взгляд менялся, у меня не хватало слов, чтобы сформулировать это. От него исходила сила, совсем не свойственная его внешнему виду, и возникал закономерный вопрос, сколько же ему лет на самом деле? Меня не покидало ощущение, что он со мной играет. Все это время он был себе на уме, вот только сегодня мне удалось задеть его за живое Надеюсь, я обидела его настолько, что он больше не захочет ко мне приближаться, уж я бы этому была искренне рада. потянувшись я услышала странное шуршание под покрывалом. В недоумении я привстала и откинула его, обнаружив свернутый вдвое лист бумаги. Развернув его, я прочла. «Ваше Высочество, вы не одни. Мы найдем способ помочь вам. Не теряйте надежду, мы свяжемся с вами». Подписи не было, да еще под действием дневного света строчки на глазах начали светлеть, а затем и сама бумага превратилась в пепел. С ума сойти. От кого это? Возможно, это или шпионы Шеридана, или кто-то из оппозиции, кто не хочет допустить войну. Но как им удалось пробраться в дом? Что ж, кем бы ни был этот доброжелатель, но его помощь будет кстати. В приподнятых чувствах я спустилась к ужину. Приятно осознавать, что и здесь у меня есть сторонники.